Хорват въехал в ту же заставу, но на простых крестьянских дровнях, запряженных парой маленьких, едва бежавших лошадок. Не емщик, а простой мужичонка простыми веревочками и кнутом кое-как погонял своих клечонок, а за ним сидел Хорват и его денщик. Оба в простых полушубках и простых шапках, будто два парня из подмосковного села или два мещанина. Только красивая и щеголеватая наружность Хорвата мешала обману. Через несколько дней Хорват, или лучше сказать, красивый малый мещанин с маленькую курчавую, недавно отпущенную бородкую, назвавшийся купеческим сыном Петровым, нанял квартиру и поселился за несколько домов от громадных палат князя Агарина. Но зато прямо против ограды Большого княжево сада. д н ё м он почти не выходил и не позволял своему денщику болтаться. Вечером всякий день он по нескольку раз проходил мимо дома князя и пытливо устремлял взор на два ряда темных окон. Мертвая тишина, царившая в это время в доме князя, подтверждала известие приятеля денщика, что князь хворает. Хорват ждал и надеялся, и решил ничего не предпринимать до тех пор, покуда князь не выздоровеет вполне или не умрет. Однажды вечером, когда снова к денщику явился его приятель, то есть дворовый князя, Хорват выслал зачем-то денщика и от нечего делать стал сам болтать с дворовым. После краткой беседы с ним пронырливый малый Ванька заметил и уразумел, что молодой барин точно так же интересуется княгиней, как она уже давно занята им. Это было давно уже не новостью для всей дворни князя, но почему-то было новостью для него. Не боясь попасть в просак и зная, что не проиграет, а выиграет, молодой Ванька откровенно сознался барину, что он уже давно служит докладателем у княгини, что и дружба его с денщиком барина из-за этого заведена. и что каждый раз, ворочась от барина, он ищет случая повидать княгиню и передать ей все, что знает самолично. Хорват прежде, нежели пришел в себя, уже обнял Ваньку, потащил его к себе в кабинет и чуть не усадил его на диван, чуть не сел с ним вместе. «Да ты врешь, врешь!» — повторял он, и из глаз его готовы были брызнуть слезы. Смущение, радость, волнение молодого барина были так сильны, что Ванька совсем растерялся и раскаивался в своей откровенности, но однако скоро оправился и успокоился. д в а ц а т ь рублей, данные м у на первый раз, и о б е щ а н н ы е с о т н и рублей успокоили Ваньку, но только чуть не свели с ума. Он тоже был готов заплакать. Хорват сел к столу и написал. «Нам надо видеться. Не верь слухам обо мне. Я хотел утопить в вине и в картах мою тоску. Умоляю, согласись на свидание. Позволь видеть тебя. Только позволь, и я все устрою». Он отдал записку Ваньке и ждал ответа на другое же утро. Но прошло три дня, Ванька не являлся, а в доме князя началось движение. д е н ч и к Хорвата, который не мог отправиться на княжий двор днем, боясь быть узнанным, узнал уже вечером в соседней лавочке, что князь и княгиня собираются на лето в подмосковную в о т ч и н у Весть эта, как громом поразила Хорвата, он ничего не понимал.